Все шепчут, ну что, подождите, сердясь отвечает так. Да". Но все напирали и расшатывали двери. Директор, наконец, обратил внимание. Что это за дверями, будто возня? Отер руки о фартук, сошел со сцены и появился в зеркальце. Сюда идет, крикнула тут принцесса. Дети как завизжат, что началось? Все бросились к лестнице, скатились до первого этажа, Да в дверь до да на улицу и долго еще топтались там боясь даже в раздевалку спуститься за шубами а вдруг он там сидит но кое-за кем пришли уже родители и дети все-таки спустились спустились оделись и разошлись домой директор вышел из зала а детей уже след простыл только слыхать далеко внизу визг и гром и зеркальце разбитое у дверей валяется Заплакал тут директор, осколки собрал и ушел. А Зауч все это время пряталась за занавеской и в щелочку все видела. На другой день директор приходит в школу, а у него в кабинете уже целый педсовет собрался. Зауч встала и объявила. «По решению педсовета мы приказываем директорский час отменить» и от детей вас изолировать, ибо вопреки педагогике вы внушаете детям страх. По ним головой директор и на стульчик сел. Тут учителя ушли, а дверь за собой на ключ закрыли. Директор весь день и просидел в заперти. Так и повелось с того дня. Придет директор пораньше в школу, как положено директорам до восхода солнца, сидит в кабинете и ждет, пока дети к урокам набираются. Только их станет много, и директор уж думает, не выйти ли к ним, не сказать ли душевные слова. Как щелкает ключик в замке, и директор оказывается заперт. Бьется он в дубовые двери, а в результате один лишь гул. А отпирают директора только вечером, когда дети уже разошлись. Да и то не сразу отопрут. Сначала самую маленькую учительницу, которая еще никого не учит, а только завитушки под оценками проставляет, посылают по всей школе проверить, не осталось ли где ребенка. Вот эта завитушка обежит все этажи, и тогда уж ударяет в колокол. Можно открывать. И директора открывают. Сами-то учителя домой идут, а директор один в пустой школе сидит. Он ведь и уйти не может до захода солнца, как и положено директору. Вот ходит он и плачет, и вместо детей смотрит на одни их следы, считалки всякие, записки. Стоит директор подле этого и горюет. Только одна ему радость — подобрать чью-то забытую сменку, отнести к себе. Наконец воскликнул директор. Пусть, если и по правде я такой страшный, то голос-то у меня все равно нормальный. Я свои лекции примусь в микрофон читать, а дети пусть на переменах слушают. Пусть они вообще не знают, что это я, а думают, что просто какой-то дядя. А у директора на столе стоял микрофончик и соединялся с радионянями на всех этажах. Это сделано было на случай войны, если надо объявить тревогу. Что не скажешь в микрофончик, слышно по всей школе. Вот директор и использовал это радио. Как-то с утра, лишь только тронулась перемена, директор включил микрофончик и на всю школу в него объявил. «Доброе утро, дети! Я дядя, просто дядя. Я хочу вам рассказать про ловушечное мастерство». И начал лекцию. Какая тут тревога поднялась в педсовете! Какая беготня, крик, долой, натыкались друг на друга учителя, которые послабее зажали уши, попрятались под столы. Более крепкие побежали вниз, в директорский кабинет, да директор изнутри стулом заперся. Другие полезли вверх, радионяне ломать, да только они крепко привинчены. Тут вошла зауч и приказала, звонок немедля. Завитушка бросилась, да как даст звонок раньше времени. Директор и перестал читать. Не имеет он права мешать,